Может быть, с петлёрой соглашение, чтобы мирно впустить его в город. Но тогда какого чёрта белые офицерские пушки стреляют в петлёру? Нет. Никто не поймёт, что происходило в городе днём 14 декабря.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 «Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па». «Кто?» «Я кто? Что ж вы, добродие, не знаете? Це полковник Болбатун. Бас, вот тебе и взбунтовался против Петлюры. Полковник Болбатун, наскучив исполнением трудной генеральной штабной думы полковника Торопца, Решил несколько ускорить события. Померзли был Батуновы всадники за кладбищем на самом юге, Где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам был Батун. И вот поднял был Батун вверх стек, И тронулся его конный полк справа по три, Растянулся по дороге, и подошел к полотну, тесно опоясывающему предместки города. Никто тут полковника Балбатуна не встречал. Взвыли шесть Балбатуновых пулеметов, так что пошел раскат по всему ротищу Нижняя Теличка. В один миг Балбатун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский пояс, который только прошел стрелу железнодорожного моста, и привёз в город свежую порцию москвичей и петербуржцев соzdобными бабами и лохматыми собачками. Кось совершенно ошалел, но был бы тому некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с города второго товарного пошли на город первый пассажирский. За свистали маневровые паровозы, а Балбатунов и поле устроили неожиданный град на крышах дамишек на Святотроицкой улице. И вошёл в город и пошёл по улице Балбатун. И шёл беспрепятственно до самого военного училища, во вся переулки высылая конные разведки. И напоролся Балбатун Именно только у Николаевского облупленного колонного училища здесь Балбатуна встретил полемёт и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном своде Балбатуна в первой сотне убила казака Буцанка, пятерых ранила и двум лошадям перебила ноги. Балбатун несколько задержался, показалось ему почему-то, что не весь какие силы стоят против него. А на самом деле Салютовали полковнику в синем шлаке 30 человек юнкеров и четыре офицера с одним пулемётом. В шеренге батуна по команде спяшились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Петерск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам, и в районе Миллионной улицы закипело как в чайнике. И тотчас Балбатуновы поступки получили отражение в городе. Начали бухать железные шторы на Елисоветинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустили тротуары и сделали с неприятно гулкими. Дворники проворно закрыли ворота. И в центре города получилось отражение. Стали потухать петухи в штабных телефонах. Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина, не отвечают? Пищат в уши и с дружиной в штаб командующего чего-то добиваются, а голос в ответ бормочет какую-то чепуху. «Ваши офицеры в погонах? А что такое? Ти-у-у! Ти-у-у!» Выслать немедленно отряд на Печерск. «А что такое? Ти-у-у!»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 Усы у них вниз, с червячками, как на картинке лебедя Юрчика, и ёнкировка детов золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептались об батул в место пришёл. И шептали это без всякой горечи, напротив, в глазах их читалась явственная слава. Сла-ва-ва-ва-ва. Халмой Печерска. Поехала колесница на дрожках. Балбатун великий князь Михаил Александрович. Наоборот, балбатун великий князь Николай Николаевич. Балбатун просто балбатун. Будет еврейский погром. Наоборот, они с красными бантами. Бегите-ка лучше домой, балбатун против петлюры.